Так уж получилось, что среди выживших много военнослужащих, имеющих боевый опыт, обучавшихся по новым тактическим схемам, разработанным на базе опыта Второй мировой войны и последующих военных конфликтов XX и XXI веков. Есть бойцы и командиры спецподразделений армии, госбезопасности, Министерства внутренних дел, которые могут быть использованы в качестве инструкторов. Точек соприкосновения много. Тем более, качественно освоить боевой опыт по книгам без соответствующих наставников, учителей и инструкторов нереально. Сталин стал. Видимо, его переполняли определенные чувства, но старался их не показывать. То, что вы предлагаете, Сергей Иванович, очень интересно. Это хорошо, что вы изначально пришли не просить помощи, а сразу со своими предложениями которые низко очень выгодны для советского народа. А что вы там говорили насчет переселения людей? Это только предложение. Отсутствие солнца и нормальной пищи привело к многочисленным болезням. Очень страдают женщины и дети. Как вариант, организация компактных поселений для переселенцев из нашего мира. Тем более для освоения новых технологий вам понадобятся специалисты. А если учесть, что очень многие люди имеют высшее образование, то вы получите двойную пользу. В наше время умение работать на персональной вычислительной технике так же обычно, как и умение читать. А именно в этом направлении, по моему разумению, и будет идти основная помощь. В то же конструирование боевой техники, реактивность самолетов будет существенно ускорена использованием мощных вычислительных комплексов. Но для этого нужны инженеры, специалисты, которые эту технику будут устанавливать, налаживать, поддерживать в рабочем состоянии. А у нас даже 10 мальчишка может наводить компьютер, и подготовить такие кадры на месте нереально. Тут нужно у людей менять стиль мышления. В наше время это было очень заметно, когда молодое поколение осваивало такую технику намного быстрее и качественнее, нежели их родители. А тут разница минимум в 3-4 поколения. А результат нужен максимально и срок. Вот для примера. Товарищ Бирия видел ноутбук, портативный многофункциональный вычислительный комплекс. Для меня это обычная вещь. За свою жизнь я их успел поменять несколько штук, так же как меняется зубная счет. Чтобы полностью научиться использовать все возможности, нужно время. Это не к тому, что вы, наши предки, глупые. Наоборот. Без нашей техники мы как дети малые, глупые и беззащитные. Дело в мышлении. У наших людей оно интуитивно ориентировано на работу с такой техникой. И пока будут подготовлены местные кадры, пройдет год-два. Хотя просто нажимать кнопки можно научить любого. Но если оснастить такими устройствами штабы армии, фронтов, какая польза будет? Можно наладить систему почти мгновенной отдачи указаний с высокой степенью криптоустойчивости. Перечень направлений использования такой техники огромен. Разведка, автоматические системы наведения и целеуказания, создание и введение автоматических баз данных, аналогов картотек, только поиск будет в тысячу раз быстрее. Для примера, вышедших из окружения бойцов снимают показания и отпечатки пальцев, и тоже в течение 10 минут получают подтверждение, были ли такие люди призваны в армию, где, когда, их фотографии, и реальные отпечатки пальцев насколько быстрее и эффективнее органы государственной безопасности смогут работать. От такой перспективы Береза ерзал на своем месте. Как я его понимаю, система тотального контроля с использованием участия техники технике мечтах каждого государства. Да и Сталина эта идея заинтересовала. Он задал несколько вопросов по этой теме, на которые я смог квалифицированно и развернуто дать пояснение. Все-таки сколько проработал в безопасности банка? Затем Сталин со странной прихоти переключился на другой вопрос, который явно не давал ему покоя. Согласно полученной от вас информации, Советский Союз однозначно выиграет в этой войне, но ценой больших потерь, из которых вы оценили примерно в 27 миллионов. Вам не кажется, что цифра завышенная? Товарищ Сталин, на протяжении послевоенной истории Эта цифра постоянно корректировалась и увеличилась. Во времена демократов эта численность вообще оценилась в 33 миллиона. А ваше мнение? Судя по вашим высказаниям, вы не очень-то сильно любили тот государственный строй, который у вас установился после развала Советского Союза. Кстати, в каком году это произошло? В 1991 А за что мне их любить? Продали все, что могли. Когда это закончилось, начали торговать уже своим народом. На бывших советских людях, как на подопытных животных, испытывали вакцины и лекарства, скармливая дешевые опасные продукты, профессионально разваливая наши сельское хозяйство. Уничтожали научную и производственную базу, которая строилась десятилетиями. Если бы не наличие ядерного оружия и гарантированное уничтожение ответным ударом, может быть, и захватили бы всех с копом, потому что и армию они тоже развалили. Самое интересное, что большинство политиков, доведших страну до такого состояния, было из партийных и комсомольских кадров. Это уже потом подросло новое поколение, воспитанное на волчьих законах. А так можно однозначно сказать, что развалу Советского Союза предшествовала деградация коммунистической партийной системы и тяжелое экономическое состояние обусловлено и внешними, и внутренними факторами. За все время моего монолога Сталин спокойно смотрел в мне в глаза. Чувствовал, что ему многое неприятно слышать, но он не останавливал. Вы, Сергей Иванович мудро поступили, решив не раскрывать такую информацию широкому кругу людей. Думаю, в тяжелое время для нашей страны пораженческие настроения не лучшим образом бы способствовали победе над Германией. Но это будет отдельный разговор. Чувствовалось, что информации для размышления он получил предостаточно, и собирался сворачивать разговор. Но тут я решил подсластить периоду Сталина. Товарищ Сталин, еще один момент, на котором я хотел заострить внимание, думаю, он немаловажен. Сталин чуть кивнул головой, давая понять, что он весь внимание. Ведь в разговоре я проявил инициативу, а насколько я помню, Сталин уважал инициативных людей если они были способны доказать свою позицию. Зато, судя по реакции Берии, ему моя инициатива не совсем понравилась. Говорите, Сергей Иванович. Когда я готовился к этой встрече, то изучил много информации о вас, о товарищи Берии, о многих людях из вашего окружения, чтобы понять, с кем буду иметь дело и как выстраивать свою позицию. Опять недолгая пауза, Сталин уже смотрит одобрительно, Видно, понимает, что я хочу на прощание сказать что-то хорошее. Большинство информации имело явные следы подчисток, корректировок, а многое было явной ложью, поэтому реальные сведения были отрывочны. Но вот одна вещь, которую люди, пришедшие к власти после вас, старались замолчать, и, как мне показалось, боялись до ужаса, поэтому и постарались очевидным память о Сталине, И это была введенная после вашего ухода неприкосновенность партийных деятелей разного уровня. Органам государственной безопасности чуть и не прямым текстом запрещалось заниматься сбором компрометирующей информации. Вот именно с этого момента и пошла деградация партии. Она шла 30 лет. Знаете, как в наше время возмущала вседозволенность чиновник? Один после того, как насмерть сбил человека на автомобиле, стал губернатором целой области. Расследование дела было прекращено. Никто из них, по большому счету, не был наказан за свои преступления. Причем, предела власти, власть, они начинали просто набивать свои карманы, организовывая свои фирмы, оформляя их на родственников, перечисляя при... через них государственные средства. элементарно воровали, списывая на якобы сделанные ремонты строительства. Возможностей было много, но вот на моей памяти никого так и не посадили. А если и посадили, то это были единицы, и то попавшие под арест в результате межклановых войн за теплые денежные места. А у вас тут даже министры, ну, точнее, народные комиссары, не застрахованы. Сколько их арестовали и к стенке? Были причины или нет, это не мне решать. Но вот сама практика, когда даже высшие чиновники не, не неприкасаемы, меня как-то очень обнадеживает. Уж очень насмотрелся я на эти наглые, Даже лицами назвать нельзя, считающих себя хозяевами жизни. Сколько раз в наше время говорили «Сталина на вас нет» — это показатель. Думаю, если с такой точки зрения рассматривать вас в истории СССР, то, понятно, нелюбовь приследует последующих правителей страны, и особенно прозападных демократов, с таким остервенением переписывающих историю. Сталин задумчиво смотрел на меня, переваривая сказанное. А вот Берия заметно успокоился. Видимо, думал, что я солью что-то прошедшее мимо него. Спасибо, Сергей Иванович. Очень интересно было с вами пообщаться. Действительно, товарищ Берия прав. У вас, в свой взгляд, на многие вопросы. А тем не менее, вы сумели некоторые обиденные вещи. Даже не показать, не показать в новом свете. Думаю, это не последняя наша встреча. Вы нам дали много пищи для размышления интересные предложения которые мы должны обдумать давайте завтра снова встретимся обсудим еще несколько вопросов мы с Бирией почти синхронно встали и двинулись в сторону двери там в кабинете дожидался морожка и судя по его лицу в явном нетерпении он тоже понимал что за дверями происходило судьбоносное для стороны встречи бери коротко попрощался и вернулся в кабинет Сталина, видимо обсуждать наш разговор А я опять спускался коридорами в сопровождении морожка и двух человек из ведомства генерала власти. На одном из посту нам вернулись данное оружие, и снова погрузившись в нашу машину, мы выскочили за ворота Пингве. Там к нам пристроились машины охраны, и на приличной скорости кортеж двинулся к безымянной даче, на которой я проживал все это время.